преобразованиях. Пункт 1 Происходящие в мире преобразования бывают двух родов. Одни, называемые движениями, характеризуются как временными, так и пространственными признаками. Другие, называемые изменениями, характеризуются только временными признаками. Примером первого рода преобразований могут служить прыжки меча. Примерами преобразований второго рода служат нагревание котла, музыкальная пьеса, смена грустного настроения веселым и тому подобное. Некоторые полагают, что имеются еще третьего рода преобразования, не протекающие во времени, логические и математические. С этим нельзя согласиться. В тех случаях, когда происходит реальное логическое или математическое действие, это есть временное событие, движение или изменение. Если же дело ограничивается одним утверждением, формулировкой, то содержание такого утверждения выглядит вневременным только потому, что само утверждение неполно. Оно есть удобное сокращение, не указано время, так как подобные события могут происходить в различные времена, дата нас в этом случае не интересует. Но, конечно, если бы мы захотели развернуть это утверждение, придать ему реальность, то мы должны были бы включить в него указание на даты. Вневременность, или, точнее говоря, безвременность в этих случаях, следовательно, фиктивная. С тем же правом безвременным можно считать что угодно, например, биение сердца. Ведь в самих этих словах биение сердца нет указания на дату, на время. Итак, мы приходим к следующему выводу. Все происходящее в мире происходит во времени. Тот, кто хотел бы доказать безвременность мира, должен был бы по меньшей мере доказать, что в мире ничего не происходит, но неизвестно, можно ли это доказать. Пункт 2. Доказать по меньшей мере, что в мире нет никакого преобразования. Мы внесли эту оговорку по меньшей мере потому, что вряд ли даже такое доказательство убедило бы всех. Ведь обычное общее представление о времени приписывает ему некоторую самостоятельность, независимость от преобразований. Пустое время — река времени. Время несет из будущего в прошлое, из небытия в небытие события, как река несет плоты или лента транспортера, поставленные на нее предметы. Можно их убрать, река будет продолжать течь, лента вращаться. Верно ли такое представление? Пункт 3 В действительности мы никогда не встречаемся со временем, начисто лишенным событий. В глубоком подземелье, куда не проникает ни свет, ни звук, находится узник. Казалось бы, в этом изолированном мире не происходит ничего, нет событий. И, если время течет и тут, то это пустое время, но нет, это не так. Можно толстым слоем земли изолировать тело человека, но нельзя изолировать его знания и воображение. Остальной волнуемый мир незримо присутствует в подземелье. Да и в самом теле узника происходят события, он принес в подземелье свое преобразование, свое время. Реальный опыт, следовательно, не может ответить на вопрос о самостоятельности или несамостоятельности времени. Зато на этот вопрос может ответить воображаемый мысленный опыт. Пункт 4. Представим себе, что в мире всё без исключения остановилось, замерло, застыло, как в сказке о спящей красавице, когда она уколола себе палец. Для того, чтобы не внести незаметно внутренних преобразований, представим, что и мы сами заснули вместе с остальными существами и предметами или, по крайней мере, погрузились в то, словно отсутствующее состояние, когда человек вперился во что-либо и как бы забылся. Спрашивается, будет ли в этом летаргическом мире течь время? Чтобы судить об этом, представим себе, что мир вновь проснулся, пришел в движение. Если перерыв будет замечен по каким-либо, хотя бы и косвенным признакам, то значит время не прекращало течь внутри паузы, и это было пустое время. Если же таких признаков нет и не может быть, то самое понятие длящегося перерыва событий, понятие эффективное, пустое время, бессмыслится. Итак, некто приходит в себя, просыпается вместе со всем миром. Если бы это был обычный сон, Он мог бы догадаться о нем и судить о его длительности по перемещению тени, изменению света, исчезновению чувства усталости, особому ощущению, которое оставляет сон после себя, словом по внешним или внутренним преобразованиям. Но в этом случае всего этого нет и не может быть. Он не мог бы заметить паузы и не потому, что у него нет подходящих для этого приборов, а потому что это принципиально невозможно. Ее не могло бы заметить никакое существо в мире, и никакой предмет не имел бы отпечатка, указывающего на то, что протекло какое-то время. Короче говоря, если кто-нибудь все же настаивал бы, что время при паузе было, то на это следовало бы ответить. Оно было совершенно так, как если бы его не было, без каких-либо признаков. Но тогда оно оказывается просто словом без содержания, фиктивным понятием. Так решается вопрос о возможности пустого, существующего само по себе, времени. Пункт 5 Первый кардинальный факт самостоятельного времени — нет. Источник времени — в событиях, то есть в преобразованиях. Пункт 6 Прежде чем идти дальше, следует устранить одно недоразумение. Из предыдущего следует, что отсутствие событий должно сопровождаться отсутствием времени, безвременностью. Между тем известно, что при отсутствии событий, при скуке время ощущается особенно сильно. Это как будто утверждает существование пустого времени, воспринимаемого вне событий. На это следует ответить так. Во-первых, отсутствие событий вовсе не всегда соответствует именно скука, чаще ему соответствует сон. Так птица засыпает, если накрыть клетку тёмной тканью. Во-вторых, скука наступает и при наличии событий. Так скучают ученики на уроке, который не соответствует их желаниям. В-третьих, скука и вообще обострённое ощущение времени возникает тогда, когда имеется внутреннее беспокойство, которому нет выхода, например, при ожидании. Словом, скучают не те, у кого нет интересов, а те, у кого они есть, но из-за неподходящих условий, не могут быть реализованы. Так же, как кончаются самоубийством обычно не те, у кого нет жадности к жизни, а те, у кого она мучительно сильна, потому что не может быть удовлетворена. При скуке душа мечется, как бабочка, бьющаяся бесплодно о стекло, не понимающая, что же мешает ее свободе. Событие, внутренние напряжение и поиски имеются, поэтому и время есть. Эти события не находят себе отклика во внешней обстановке, оттока внутреннего напряжения не происходит, поэтому время ощущается сильно. Нужных внешних событий не находится, поэтому время и кажется пустым. Пункт седьмой. Разбирая пример летаргический мир», мы пользовались двумя словами, которые как будто противоречат друг другу «пауза» и «безвременность». В самом деле, если пауза не имела никакой длительности, то естественно считать, что вообще паузы не было. Может быть, это и так. Но имеются все же основания сохранить это понятие. Во-первых, переход от преобразования к остановке всех процессов и затем вновь к преобразованию, может быть, все же будет ощущаться как событие, как толчок или щелчок, подобный толчку при переходе поезда с одних рельсов на другие. Пауза, следовательно, будет, но мгновенная. Во-вторых, и это главное, несуществующая или мгновенная пауза, поскольку она рассматривается изнутри летаргического мира, приобретает полную реальность и определенную длительность, если ее рассматривать извне. Для этого достаточно представить, что кроме стабильного мира имеется еще где-то иной, нестабильный мир, откуда астроном наблюдает подверженный летаргическим припадкам мир. Для него паузы не были бы ни безвременными, ни мгновенными. Он бы заметил их, и каждая из них имела бы свою особую длительность. По всему этому мы поступим правильнее, если будем считать, что пауза произошла, но она изнутри мира не может быть охарактеризована временем. Графически ее в таком случае удобнее всего обозначить элементом, не имеющим измерения, точкой. Пункт восьмой. До сих пор речь шла об изменчивом мире, для которого полная стабильность была только эпизодом. Но можно представить себе и такой мир, для которого полная стабильность была бы его единственным и ненарушимым состоянием. Совершенно ясно, что сказанное о паузе изменчивого мира в полной мере приложимо ко всему существованию стабильного мира. Графически вся его история должна быть обозначена точкой. Пункт 9. Второй кардинальный факт – пребывающий мир безвременной. Пункт 10. Можно представить себе, что к стабильному и, следовательно, безвременному миру присоединился изменчивый элемент, например, точильщик со своим вращающимся колесом. Любопытно и достойно внимания, что этот один-единственный изменчивый элемент как бы пересилит все остальные бесчетные стабильные элементы. С его появлением в мире появится время, отсчитываемое оборотами колеса. Стоит остановить колесо, и время исчезнет. Обозначая графически, при наличии хотя бы единственного преобразования история мира уже не может изображаться точкой, а должна изображаться линией, прямой. Такая безграничная властность преобразования, такое решающее влияние его доминирование кажется странным. Ведь, по сути, все прежние элементы мира остались такими же стабильными. И все же достаточно привнесения одного преобразования для того, чтобы все они приобрели время, подобно тому, как достаточно одной зажженной свечи для того, чтобы все предметы в комнате, бывшие до того темными, засветились. Пункт 11. В том мире, который мы сейчас рассматривали, имеется время. Кажется, что оно всеобъемлюще, свойственно в одинаковой мере и точильному колесу, и всем другим стабильным элементам этого мира, например, скаля. Ведь если мы будем глядеть на колесо и на скалу, то мы скажем, что прошло одинаково времени и для того, и для той. Отнесемся, однако, с недоверием к этому своему представлению. Не выделили ли мы время в нечто самостоятельное, идущее вне и над событиями. А ведь мы уже установили, что время порождается самими событиями. Действительно, простой мысленный опыт убедит нас в том, что временной характер скалы и временной характер вращающегося колеса различны. Уничтожим скалу, с колесом ничего не произойдет, оно сохранит свой временной характер. Уничтожим колесо, и со скалой, а также со всеми остальными стабильными элементами, со всем миром произойдет превращение, они снова обретут свою исконную безвременность. Также точно, если уничтожить или задуть свечу, все предметы в комнате станут вновь темными, если же разрушить всю комнату за исключением свечи, она будет продолжать излучать свет, как будто ничего не случилось. Это ощущаемое нами непосредственное различие и заставляет нас называть одни вещи покоящимися и неизменными, а другие движущимися и меняющимися. Преобразования имеют свое, не зависящее от окружения, собственное время. Стабильные элементы приобретают время только при наличии преобразований, поэтому такое их время можно назвать отраженным. Пункт 12. Ясно, что собственное время является основным, первичным, а отраженное – производным от него, вторичным. Это, однако, не объясняет сути отраженного времени, почему и как оно возникает. Чтобы ответить на это, произведем следующий мысленный опыт. Представим себе, что мы начинаем отодвигать точильный круг от остальных предметов стабильного мира. Вот он отодвинулся от остального мира уже настолько, что почти неразличим. Не окажется ли натянутым и искусственным, если мы все еще будем с ним считаться и рассматривать наш мир как имеющий время? Круг ушел еще дальше, мы уже не знаем, существует он или нет. Наконец он перешел далеко за пределы галактики, он не только не воспринимаем, но и не может быть воспринят. Очевидно, с ним нельзя больше считаться – он и остальной мир не могут быть охвачены одним взглядом, хотя бы умственным. И мир становится вновь безвременным. А где-то, может быть, существует другой временной мир, состоящий из одного точильного круга. Очевидно, дело тут не в километрах, а именно в охвате одним взглядом. Но если это так, то точильный круг сам по себе не оказывает никакого влияния на стабильный мир в смысле возникновения в нем времени, Отражённое время не является реальным продуктом собственного. Не оно, а мы сами виновники появления отражённого времени. Мы поступаем так в целях единообразия. Когда мы смотрим на стабильный элемент раз, другой и говорим «да, это тот же самый элемент, но часом спустя», то приписывая ему подвластность времени, мы по сути уравниваем его с изменяющимися элементами, Считаем, что и с ним нечто произошло, хотя вложить в это утверждение реальный смысл не в состоянии. Так командир давал одну команду и один счет всем солдатам, но желая, чтобы одни шли вперед, а другие оставались там, где стоят, заставляет последних производить шаг на месте. Вернее, солдаты в действительности стоят спокойно, но он считает, что они шагают на месте. Пункт 13. Третий кардинальный факт. Отражённое время воображаемое. Реально только собственное время. Пункт 14. Поскольку приписывание или неприписывание отражённого времени зависит от охвата одним взглядом, нам нет надобности удалять куда-либо изменчивые элементы для того, чтобы остальной мир стал безвременным. Они могут оставаться тут же и все же не проецировать свое время на иные элементы. Не играет также роли, какова будет пропорция между стабильными и нестабильными элементами. Таким образом, все вышесказанное приобретает силу и для нашего реального мира, в котором наряду с изменчивыми элементами имеются и стабильные хотя бы в некоторых фазах своего существования. Мы уже можем теперь говорить не о мирах, а об отдельных элементах нашего мира. Одним из них свойственно время, другим — нет. Пункт 15 Четвертый кардинальный факт. Все, что пребывает, безвременно, то есть не имеет длительности. Пункт 16. Когда мы говорили о паузе мира, мы уже отмечали, что она, не имея сама по себе никакой длительности, приобретает вполне определенную длительность — если смотреть на нее извне, из нестабильного мира. то же можно сказать об истории стабильного мира и вообще о всем, что пребывает. Такая противоречивая характеристика кажется невозможной, но мы можем привести самый обыденный пример того, как одно и то же явление может представать в противоположных аспектах. Так цветное и бесцветное — противоположность но черное является бесцветным и, следовательно, бесцветным. Однако это цвет, и дело тут вовсе не в словесном парадоксе, а глубже. Когда перед нами сплошная чернота, то есть темно, она колеблется между цветом и его отсутствием, черно и безвидно. В сочетании она становится вполне цветом. Для ослепорождённого она всегда только отсутствие. Неправильно сказать, что он видит черноту. Он не видит ничего. Особенно показательна эволюция ослепшего. Сначала отсутствие светового раздражения воспринимается им как постоянная темнота, а затем это ощущение незаметно переходит в нулевое. Он уже не видит этой темноты, как мы не видим её спиной. Короче говоря, Отсутствие чего-либо взятое изолировано, есть отсутствие ощущения, признака. Но взятое в связи, в контексте оно само становится особым признаком, ощущением. Возвращаясь к пребыванию, оно не расчлененно и значит не имеет этапов, периодов, фаз, временного измерения. Поэтому и правильно его обозначать точкой. Но если мы припишем ему фазы, пользуясь для этого соседством какого-либо преобразования, то пребывание эффективно расчлениться. В точке появятся различные части, то есть она станет линией, прямой. Так дорога, на которую падает тень забора, выглядит полосатой, составленной из отдельных положенных рядом полос, и можно сосчитать их количество. Пропадет тень, и окажется, что считать нечего. Так о человеке, стоящем на месте, можно сказать, он проделал столько-то шагов, если считать, что он шагал на месте. Но на самом деле он не шагал, а стоял, и число потеряет свой смысл. Пункт 17 Пятый кардинальный факт. прямая отраженное время, тождественно точки, безвременности. Пункт восемнадцатый. В обычном, не отличающемся ясностью представлении о времени скрываются две совершенно разнородные тенденции. Первая из них приписывает времени независимость и универсальность. Ее мы отвергли. Вторая утверждает, что различные элементы мира имеют резко различные отношения ко времени. Эту тенденцию развивали и мы. В самом деле мы резко разграничили пребывание от преобразований, признавая временную природу последних и отрицая временную природу первого. Но пребывающее — это то, что в общепринятых категориях рассматривается как предмет, а преобразование — то, что считается действием, процессом. Взгляд на временную природу тех и других ясно запечатлен в языке. Имена существительные и глаголы. Первые не имеют признака времени, вторые, наоборот, имеют. Нелепо спрашивать, какого времени стол, в нем нет временного признака. В предшествующем изложении мы остались таким образом в пределах обычного здравого смысла. Но сейчас мы должны двинуться дальше и выйти за его пределы. Мы должны выставить следующее положение. Категория предметности фиктивна, в мире имеются только процессы. Стол — это тоже процесс, фонтан моторного сопротивления, поддерживающий определенную постоянную фигуру и постоянные силы. Следовательно, предметность не может служить основанием для безвременности. У нас имеются два выхода — либо вообще отказаться от приписывания безвременности пребыванию, либо найти для этого иное основание взамен предметности. Первый выход исключен — От того, что категория предметности рушится, наши изложенные выше опыты и рассуждения не теряют свои силы. Остается другой выход — найти, какая особенность процесса, называемого «стол», заставляет нас признать его пребывающим, в отличие, скажем, от процесса, называемого «мигание света». Особенность эта в постоянстве или, точнее говоря, в ровности первого процесса. Если бы стол менял, например, свою твердость, его уже нельзя было бы считать пребывающим. Именно потому, что в этом процессе нет внутренних различий, мы можем обозначить его прямой, что, как установлено, тождественно точке. Ровность процесса – вот в чем основание безвременности. Но в таком случае это же основание мы можем найти во многих таких процессах, которым никогда никем не приписывалась предметность и к которым слово «пребывание» обычно не прилагается. Возьмем, к примеру, температуру и запах. Разве они не присутствовали бы в летаргическом мире, нисколько не нарушая его безвременность? Стабильная температура и стабильный запах. Между тем о них не принято говорить, что они пребывают скорее, они «длятся». Отсюда легко перейти к свету, звуку, давлению, вообще любому процессу, лишь бы он не имел изменений в силе или в качестве не обозначался бы искривленной линией. Если бы весь мир состоял из ровного длящегося звука, это был бы неизменный безвременной мир. Но то, что относится к воображаемому миру звуку, относится и к любому частному ровному звуку. Пункт 19 Шестой кардинальный факт. Деление тождественно пребыванию обозначается прямой, точкой, безвременно. Пункт 20 Мы начали с обычного представления, будто время вездесуще. Мы пришли к тому, что реальным временем обладают только одни преобразования. Это как бы жилище времени, крепость, из которой его не выбить. Однако эта крепость при ближайшем рассмотрении оказывается весьма странной. Всегда можно выбрать такой угол зрения, при котором она перестает существовать. Преобразованиями называются движения и изменения. Начнем с первых. Представим себе два воздушных шара, находящихся на такой высоте, что Земли уже не видно. Любой из них можно произвольно принять за неподвижный, то есть безвременной, а другой — за движущийся, то есть временный. Тоже относится вообще ко всяким движению и покою. Установление факта движения или неподвижности во всех случаях в принципе произвольно. Мы говорим «в принципе», так как практически на выбор весьма сильно влияет стремление к единообразию. Но суть дела от этого не меняется. Изложенные здесь мысли не являются новыми, а повторяют то, что уже принято современной наукой поэтому задерживаться на них не стоит. Перейдем от движений к изменениям. Пункт 21. Сначала приведем предыдущий пример с шарами в более общий вид. Имеются два элемента, А и Б, каждый из которых не имеет никаких иных свойств, кроме возможности оказываться дальше или ближе к другому элементу и сознавать это. Ясно, что А, приближаясь к Б, может с равным правом истолковать это как «собственное движение и покой Б, или «собственный покой и движение B», или «обоюдное движение», тоже и АБ. Заменим в вышеизложенных условиях возможность двигаться возможностью изменяться, например, температурно. Предположим, А ощущает, что Б, воспринимавшееся прежде теплым, воспринимается теперь прохладным. Ясно, что А может истолковать это с равным правом, как похолодание Б и собственную неизменность, либо как собственное потепление и неизменность Б, либо как обоюдное изменение температур. То же и о Б. Заменим температуру давлением. А будет ощущать изменение сопротивления Б. А может истолковать Это как изменение напора B при собственной стабильности, либо как изменение собственного напора при стабильности B, либо как обоюдное изменение напоров. То и AB. Заменим давление световым напряжением. А замечает потускнение B. Остается в силе троякое истолкование. Тоже касается и любых иных изменений силы. Понятно, что свобода толкования во всех случаях Имеется только в принципе. Пункт 22. Седьмой кардинальный факт. Изменение в силе, подобно движению, относительно. Пункт 23. До сих пор мы говорили о силовых изменениях, и наше рассуждение сводилось к следующему. Так как величины сил относительны и определяются из взаимного их сравнения – то изменение этой величины можно приписать любой из сравниваемых сил, приняв другую за неизменную. В мире существуют, однако, не только силовые изменения, а и качественные, принимаемые всеми за абсолютные. Но такой взгляд, отрывающий качество от силы, неправилен. Имеются следующие четыре факта, подтверждающие относительность качественных изменений и их однородность с силовыми. Первый факт. Некоторые изменения можно с одинаковым правом считать силовыми либо качественными, например, температурные. Их относительность несомненна. Второй факт. При изменении в качестве изменяется и сила. Так, например, если мы переведем лампу из одного цвета в другой, ее яркость изменится. Наоборот, если мы изменим яркость, то изменится и цвет то есть качество. Предположительно, середина 1930-х.